Я стоял на 37-й улице между Парк-авеню и Лексингтон-авеню. Напротив, через дорогу, располагался дом Хейзена, который я внимательно изучал. Он был кирпичным, выкрашенным серый цвет с зеленой окантовкой и четырехэтажным. Дом казался уже чем особняк Вулфа из бурового песчаника, а к парадному входу вели вниз три ступеньки. Я отметил все эти подробности автоматически. На самом деле, они были не так уж и важны. Подлинную важность представляла узенькая полоска серебристого света с правого края одного из трёх окон на третьем этаже. Такая обычно образуется, когда они неплотно задёргивают занавеску. Я не знал, где находится спальня Хейжина, вполне возможно, свет горел именно в ней. Не исключено, сейчас там осматривал комнату следователь из убойного отдела. Однако подобное представлялось мне маловероятным. На но в полиции было десять часов. Может, горничная? Но что ей понадобилось в спальне покойного в половине десятого вечера? Ее комната уж точно располагалась не на третьем этаже. Кто бы там ни был, чем бы он ни занимался, лучше не тревожить его звонком в дверь. Я перешел улицу, спустился по ступенькам, аккуратно отпер ключом дверь, вошел, Тихонько прикрыл за собой и замер, вслушиваясь, пока мои глаза привыкали к темноте. С полминуты стояла гробовая тишина, а потом откуда-то сверху раздалось нечто вроде глухого удара, а за ним едва различимо мужской голос. Значит, людей там несколько. Если только незнакомец не вздумал говорить сам с собой. Нельзя исключать, что придется применить грубую физическую силу. С этой мыслью я снял пальто и шляпы и положил их на пол. На цыпочках и на ощупь я прошел по холу в поисках лестницы и, обнаружив, начал подниматься по ней. На полдороге остановился. Неужели ужелее слыши ещё один голос, сопрано. Да, точно. Мне не показалось. А вот снова баритон. Я начал подниматься только медленнее и аккуратнее стараясь стререступать по лестнице поближе к стене. Холл второго этажа сверху проникал свет. Его было не так уж и много, но вполне достаточно, чтобы разглядеть очертания предметов. Преодолев второй этаж, я стал двигаться еще медленнее, понимая, что меня могут услышать в любой момент. Голоса стихли, но вместо них доносились какие-то постукивания. Когда я был на четвертой ступеньке, Мои глаза оказались вровень с полом третьего этажа. Пол был точно таким же, как и на втором. Свет лился из полуоткрытой двери в его передней части. Но мне удалось разглядеть лишь стул, часть кровати занавески, навески, окно, и затылок женщины, сидевшей на стуле. Седые волосы на голове, черная плоская шляпа, похожая на блин. Я мог бы притаиться и подождать, когда они снова заговорят. Сейчас я уже мог различать слова, но лестница с тактической точки зрения не самое удачное место. Если они откроют двери и выйдут, свет упадет аккуратно на меня, а вот если я доберусь до третьего этажа, заметить меня будет куда сложнее. Я продолжил путь наверх. Когда я поставил ногу на предпоследнюю ступеньку, стук прекратился, и баритон произнес "Мы напрасно теряем время". В этом нет никакого смысла. Именно во площадку и прижался к стене. Вы совершенно правы, мистер Хури, раздалось брано. Я начал красться вдоль стены к двери. Не думаю, что они здесь, прозвучал еще один женский голос тембром пониже. Они вполне могут быть в комнате Люси, очень в его стиле. Хорошо. Давайте посмотрим там, прозвучал еще один мужской голос, более глубокий. Дверь широко распахнулась, и из комнаты быстрым шагом вышел мужчина. То, что случилось в следующие две секунды, не дает мне никаких оснований для гордости. Во-первых, я был начеку, а незнакомец нет, а во-вторых, у меня отличная реакция. Дело в том, что я как раз делал очередной осторожный шаг, и это мое единственное оправдание. Не успел я толком поставить ногу, как незнакомец бросился в атаку и чуть было не положил меня на обе лопатки. Когда в результате удара или толчка вы решаетесь точки опоры, не ищите её понапрасно. Тем самым вы только навредите себе еще больше. Поддавшись, я повалился на пол, в момент падения подтянул колени к подбородку и со всех сил двинул противника ногами в живот. Весел он немало, но это его не спасло. Удар отбросил его к стене. В тот самый момент, когда я вскочил, из комнаты выбежал еще один мужчина, бросившийся на меня с кулаками. Я скачил в сторону, ушел от удара, после чего врезал ему правым хуком по почке. Он обхватил себя руками, согнувшись в три погибели, а я отбежал в угол, вытащил марли и выставил его так, чтобы видели всех. "Давайте, налетайте. Если хотите получить дырку в черепе", проговорил я. Первый незнакомец плотного телосложения стоял у стены и тяжело дышал. Второй, тот, что похлепче, пытался встать прямо. На пороге возникла женщина, та, что сидела, а за ней стояла еще одна. Повторяю, пистолет заряжен, поэтому лучше не лезть в карман за сигаретой. Все в комнату. Живо и без резких движений. Если что, я, конечно, буду целиться в плечо или ногу, но стреляю я не самым лучшим образом. Кто вы такой? спросил грузный незнакомец. Билли Кит. Марш в комнату и без фокусов. К дальней стене, лицом к ней. Они подчинились. Когда они приблизились к комнате, женщины, стоявшие на пороге, отодвинулись в сторону, и мужчины вошли. Я последовал за ними. Седовласая дама что-то затараторила, обращаясь ко мне, но я, помахав пистолетом, велел ей отойти к стене. Когда все незваные гости выстроились у стены, я наскоро ощупал их одежду в поисках оружия и, не обнаружив его, велел не двигаться с места, после чего подошел к кровати. На ней лежали пальто, шляпы и дамские сумочки. Кто из мужчин, кто я разобрался быстро. Здоровяк был королем судоперевозок перевозок Амброзом Пердисом. Время от времени я наталкивался на его фотографии в прессе. Я слышал, как второго называли хури, значит, это и есть изобретатель. Но кто же эти женщины? Когда я открыл дамские сумочки и вывалил их в содержимое на кровать, Вердис повернулся и попытался заговорить со мной: "Молчать. Я пытаюсь обращаться с вами помягче. Мне что, подойти и врезать вам револьвером лицом к стене?" Он подчинился. В одной из сумочек я обнаружил кожаный бумажник, битком набитый документами. В нем нашлись и водительские права и кредитные карточки и многое другое. На некоторых из них значилась Энн Талбот, на других Миссис Гэрил Люис Талбот. Они принадлежали молодой женщине, которая была столь привлекательна как спереди, так и сзади, что я обратил на нее внимание, даже несмотря на то, что был занят совсем другим. В сумочке нашлась и кожаная ключница. Я рывком открыл ее, и сравнил имевшиеся там ключи с тем, что я получил от Люси. Не совпадает. Я аккуратно сложил все вещи обратно и занялся второй сумочкой. Как оказалось, седовалая дама была миссис Оливер. В её сумочке я не обнаружил ни ключа идентичного моему, ни вообще чего-либо интересного. Я обшарил карманы всех четырех пальто, ключа не нашлось и там. Обогнув кровать, я осклабился. Мне на глаза попалась одна очень важная деталь. На руках у всех непрошенных гостей были перчатки, обычные, не резиновые, которые не могли бы достать ради такого случая. Теперь я знаю, как вас зовут, поэтому могу представиться. Так будет честно, сказал я. Меня зовут Арчи Гудвин. Я работаю на частного детектива Ниро Вулфа. Не исключено, что вам доводилось о нем слышать. И В данный момент Он представляет интересы миссис Хейзен, которая дала мне ключ от дома и письменное разрешение сюда войти. Мне надо знать, у кого из вас ключ, и я это выясню. Можете повернуться ко мне лицом, но не двигайтесь с места. Стойте где стоите. Сейчас вы разденетесь и свалите одежду на пол. Снимайте все, в том числе туфли, носки и челки. Нижнее белье можете оставить. Хотя там поглядим. У четверки вытянулись лица. Я не стану раздеваться. Что это за дикость? возмутилась Энн Талбот. Я не подумал отвести от нее взгляд. Смотреть на нее было сущее удовольствие. — А что в этом такого? фыркнул я. Представьте, что вы пришли в бассейн или на пляж. Раздевайтесь. Или мне придется вам помочь? Не думайте, что я постесняюсь. У нас нет ключа, сказала миссис Оливер. У нее было обрюзгшее лицо и маленькие глубоко посаженные желтоватые глазки. И потому ее вид, в отличие от миссис Стаубт, никакого удовольствия мне не доставлял. Нас впустила служанка. Сейчас она отлучилась, но когда вернется, можете спросить у нее сами. Она будет все отрицать, бросил Джулс Хури. жилистый, смуглый узкобедрый мужчина. Баритон принадлежал ему. Слушайте, вас четверо, а я один. Хотите по-плохому, пожалуйста, но сразу предупреждаю, что вас ждет масса неприятного. Раздевайтесь по-хорошему. Даю вам две минуты. Я поднес глазам часы на запястье, чтобы не опускать на них взгляд. Начнем с перчаток. Они мне тоже нужны. Неужели это необходимо, резко спросил Пердис. Неужели так важно, как мы попали в дом? Да. В карманах у убитого не обнаружили ключей. Уже прошло двадцать секунд. Обычно, когда раздевается дама, у меня хватает деликатности, отвернуться или же как минимум отвести глаза. Однако в данном случае мне пришлось позабыть о манерах. Одна из женщин вполне могла прятать за подвязкой чулка револьвер. Мужчины раздевались в два раза дольше женщин. Я решил позволить Анталбот оставить на себе безгальтерные трусики. Вряд ли она стала бы прятать ключ так далеко. У миссис Оливер был столь облегающий корсет, что она при всем желании не смогла бы спрятать под ним ключ. У Хурия оказались короткие мужские трусы, Майкл не носил. Пердис был одет в светло-голубое шелковое исподнее, доходившее до колен. Приказав четвёрке встать лицом к стене, я отпихнул ногой одежду Пердиса так, чтобы она оказалась вне пределов его досягаемости. Осмотр одежды отнял у меня больше времени, чем я рассчитывал. Во-первых, из-за того, что одна рука была занята револьвером, а во-вторых, меня занимал не только ключ. Сошла бы любая находка, способны помочь нам в расследовании. Все без толком. У Хури была ключница, а у Перди собревок, ни там, ни там ничего интересного. Нельзя сказать, что меня постигло чудовищное разочарование. Примерно такого результата я и ожидал, когда четверка разделась и повернулась ко мне спиной. Если бы у кого-нибудь из них имелся ключ Хейзена, он бы попытался его спрятать или же показал попытавшись объясниться. Достоверившись, что ни одного из них нет, ни бомбы, ни пушки. Я мог слегка перевести дух. Велев в одеваться, я подошел к столику у изголовья кровати, снял трубку и принялся набирать номер. В этот момент раздался голос Пердиса. Подождите минуточку. Одну минуточку. Он говорил с легким акцентом. Мне нужно кое-что вам сказать. Куда вы звоните в полицию? Нет. Я положил трубку. Говорить что хотели, только быстрее и короче. Он был бы рад поговорить со мной как мужчина с мужчиной, но обстоятельства были против него. В данный момент на наброди была только рубашка, а штаны он все еще держал в руках. Вы не полицейский, заметил Пердис. Верно. Я же представился. Это Арчи Гудвин, сказала Энн Талбот. Я видел его в клубе Фламинго. Вы частный детектив? Увещнил Пердис. Точно. Это значит, что вы оказываете различные услуги за определённое вознаграждение. Мы заплатим вам тысяч долларов, если вы немедленно покинете этот дом и забудете, что вообще сюда заходили. Половина наличными завтра утром, другая половина позже. Вам не о чём волноваться. Мы гарантируем, что вы получите деньги. Например, мы можем дать вам расписку. Позже. Когда именно? сложно сказать, вопрос деликатный. Нам нужно разрешить кое-какие сложности и убедиться, что вы действительно все забыли. Что то уж больно расплывчато. Одевайтесь, а там посмотрим. Я снова снял трубку и начал набирать номер. Апердис сдвинулся на меня. Я показал ему пистолет, но это его не остановило. Амброс продолжал на меня наступать и одновременно что-то бубнил. Бросив трубку, я направился ему наперерез. Черт подери, обогнув меня, он кинулся к телефону. Изначально я собирался врезать ему револьвером и плевать на ушибы и кровоподтёки, однако из-за предпринятого повердисом маневра мне пришлось быстро внести в планку и какие коррективы. Обхватив его сзади левой рукой под подбородком, я поднял его и силой швырнул. Он приземлился на четвереньке в девяти футах от меня. Хватит устраивать здесь детский сад. Надевайте брюки, бросил я и, подойдя к телефону, набрал номер. После 9 гудков раздался голос Вулфа. Да. Это я. Нам нужно пятьдесят штук. Ты нашел их в коробке, проворчал Вулф. Нет, до нее мне еще руки не дошли. Я в спальне Хейзена. Кроме меня здесь еще четверо: двое мужчин и две женщины. Я поставил их у стены. Это та самая четверка, которая была вчера на обеде. Они что-то искали в этой комнате, но так и не нашли. Только что Пердиспред, у кого-то из них ключ Хейзена. Нет, я заставил их раздеться и тщательно обыскал одежду. Они утверждают, что их впустила горничная. Ее сейчас нет. Не сомневаюсь, что ее подкупили. Только что Пердис предложил мне пятьдесят штук, если я соглашусь уйти и обо всем забыть. Я готов с вами поделиться. Не исключено, что он удвоит сумму. Вулф лишь фыркнул. «Ты цел?» — поинтересовался он. Конечно. Я решил позвонить, чтобы предупредить. Мы скоро подедем». Может, через полчаса, может, и раньше. Повисла тишина. Вулф переваривал полученную информацию. Он явно не ожидал, что ему придется поработать, Причем не завтра. Более того, ему предстоит общаться с двумя женщинами. Это тоже его не обрадовало. Похоже, у меня нет другого выхода, наконец произнес он и повесил трубку. В момент окончания моего разговора с Вулфом Пердис уже стоял с остальными у стены. Когда я повесил трубку, он произнес, «Мы удваиваем сумму. Вы получите сто тысяч. Не тратьте понапрасной силы и время". Я придвинулся поближе к кровати. Что бы я сказал своей супруге, если бы был женат? Как вы слышали, я сказал не ровуфу, что мы подъедем через полчаса. Но я готов предоставить вам право выбора. Можете уйти и попытаться забыть о том, что были здесь, а я позвоню инспектору Креймеру и все выложу ему, Все до мельчайших подробностей. Есть и другой вариант. Вы отправляетесь со мной на встречу с Ниро Вулфом. Он поговорит с вами, а потом решит связываться ему с Креймером или нет. Даю вам две минуты на размышления. Я посмотрел на свои часы. "Послушайте, мистер Гудвин", обратилась ко мне Энталбот. Я искренне восхищался ее фигурой, которая была в равной степени прекрасной как в одежде, так и без нее. Мы искали нечто принадлежавшее нам. Мы не воры. Мы уважаемые, простите, но общаясь со мной вы напрасно тратите время, оборвал ее я. Я лишь исполнитель. Мальчик на побегушках. Выбор у вас простой: либо неравов, либо полиция. Если вы предпочтёте неравов, вам придется немного подождать. Мне нужно выполнить одно задание в этой комнате. Вы возьмете свои вещи, спуститесь вниз, выйдите на улицу и поймайте два такси. Одно для вас, одно для меня. Вы сядете в машину и будете ждать меня у дома. Я скоро спущусь. Скорее всего, мне потребуется лишь пара минут. Да. Маленькая деталь. Если мне не разделяться и один-два человека из вашей компании предпочтут уйти вместо того, чтобы ехать к Вулфу, я сразу звоню в полицию. Я бы предпочёл этого не делать, но "Вы не оставите мне выбора." Двое из присутствующих, Пэрдис и миссис Оливер, одновременно заговорили, но я оборвал их и отошел от кровати. Эн Талбот взяла свое пальто, и Хури поспешил помочь ей надеть его. Затем изобретатель надел пальто сам. "Какой у нас выбор?" бросила Энн Пэрдису и миссис Оливер. После этого Пэрдис взял с кровати пальто миссис Оливер и отнес его даме. А она забрала свою сумочку, Последним вышел Пердис. Когда он начал спускаться по лестнице, я закрыл дверь, подпер ее стулом, и подойдя к массивному комоду у левой стены, вынул нижний ящик, в котором лежало сложенное одеяло. Отставив ящик в сторону, я присел перед проемом. Доска, на которую вставлялся ящик, была из массива, а не из фанеры, крепкой и пригнанной на совесть. Сперва я попытался подцепить ее ногтями, но у меня ничего не получилось пришлось пустить в ход пирочинный нож, лезвие которого я вставил в трещину, обнаруженную в центре доски. Дело пошло на лад. Когда мне удалось приподнять ее, я стунул в проем руку, и мои пальцы нащупали металл. Взявшись за предмет, я потянул его на себя и вытащил коробку. Она была стальной, совсем не хрупкой, 12 дюймов на 6, высотой 2 дюйма. И весила добрых четыре фунта. На ней имелся замок, такой пилкой для ногтей не взломаешь. Я потряс коробку, но ничего не услышал. Впрочем, это ни о чем не говорило. Поставив доску на место, я задвинул обратно ящик, убрал стул, открыл дверь и направился к лестнице. Внизу царила тишина, ни шума, ни звуков голосов. Представляю, какой эффект произведет на них мое появление с коробкой, которую я обнаружил в спальне Хейзена. Я спустился на один этаж и замер, слушая. Так прошло с полминуты. Четверка включила внизу в холле свет. Моя шляпа и пальто по-прежнему лежали на полу. Я сунул марлю в бору, надел пальто и шляпу, запихнул коробку под пальто, удерживая ее рукой в кармане выключил свет и открыл дверь. Четверка досконально выполнила мои инструкции. У тротуара стояли два такси, и они все четверо сидели в задней машине. Посмотрев на них, я велел их шофёру ехать за моим такси, сел в автомобиль, назвал водителю адрес, и мы поехали. Глава шестая